Глава двенадцатая «Вниз!» — крикнула Надя и бросилась через столик, хватая за руку ничего не ожидавшую Марину. Стекло разлетелось сотнями осколков, и на девушек обрушился свинцовый дождь. Надя смогла сделать то единственное, что подсказывали ей инстинкты. Активировала свою способность, укрыв и себя, и поваленную на пол блондинку энергетическим щитом. Телохранители Марины подскочили, схватились за оружие, но тут же были продырявлены градом пуль. У них не было ни единого шанса выстоять, их просто скосило у барной стойки. «Лежи», — бросила Надя девушке, как только выстрелы стихли, доставая из кобуры табельное оружие, которое она должна была сдать, но так этого и не сделала выскочила из-за стола и открыла огонь по стрелкам, которые не спешили уезжать. Напротив, часть из них выпрыгнула из фургона, видимо, собираясь убедиться, что дело сделано, перед тем, как уходить. «Им же хуже», — подумала Надя, стреляя. Первому она попала в бронежилет, но явно не смертельно, а вот второму прострелила горло. Вражеские бойцы без какого-либо знака отличия немедленно открыли ответный огонь, но барьер вокруг Нади все еще оставался достаточно прочным. Может у нее дары не такой сильный, как у настоящих профессиональных охотников, но вот в чем-то была уверена, так это в собственной защите. Очень много раз в нее стреляли, и никто пока что так и не смог пробить этот барьер. Один из стрелков сообразил, что цель достаточно защищена и рванул в сторону с линии огня, а вот другой, которого Надя еще не успела подстрелить. Понял, что в дальнем бою ничего сделать не сможет и решил перейти в ближний, осознав главный недостаток ее дара. Он пропускает медленно движущиеся объекты, блокируя лишь магию и что-то быстрое, вроде пули. Надя могла сделать плотный, не пропускающий барьер, но это требовало больше сил, и это свойство нужно было задать до его формирования. Девушка едва увернулась от блеснувшего в опасной близости ножа. Тот прошел совсем близко от ее горла. Палец сам собой нажал на спусковой крючок, и пуля ушла куда-то в пол. Второй выпад, и Надя заблокировала удар предплечьем, чудом избежав удара клинка, что застыл в сантиметре от ее лица. Но тут опомнилась Марина. С воинственным ревом вскочила на ноги и схватила напавшего на Надю за горло. Ее руки вспыхнули алым пламенем. Мужчина заорал от боли, а воздух наполнился запахом горелой плоти. — Спасибо, — сказала ей Надя с облегчением выдохнув. «Нет, это тебе спасибо», — ответила ей блондинка, отбрасывая в сторону мужчину с глубоко прожаренной шеей. «Еще не все». Надя перезарядила оружие, поворачиваясь к разбитому стеклу. Она подстрелила далеко не всех. «Все», — ответил ей женский голос, и из-за стены вышла Эйна, взмахивая теневыми клинками. Надя на всякий случай выглянула на улицу и увидела одного из бойцов, лежащим неподалеку, со свежими ножевыми ранами. «Я разобралась». «А ты тут откуда?» — вместе спросили обе девушки. Мастер попросил присмотреть тут за всем, и, тем не менее, я немного опоздала. За что прошу прощения, мне стоило быть более внимательной. «Ну, мы живы», — облегченно вдохнула Марина, поняв, что все действительно закончилось. «О них мы этого сказать не можем», — с мрачным видом Надя кивнула на парочку мертвых охранников. «Да и помимо них были и другие пострадавшие». На улице были слышны панические крики от людей, случайно втянутых в подобные разборки. Да, они знали, на что шли, и сделали свою работу, насколько могли. А вот нам надо выяснить, кто это такой наглый, что отважился напасть на нас средь бела дня. «Ну что там?» — с нетерпением спросила Арина, рассказывая по небольшой комнатушке. От прошлых апартаментов «Арисис» осталась лишь бледная тень, и теперь из одного из самых популярных блогеров МВ она превратилась в настоящего оппозиционера, вынужденного вести трансляции подпольно. Как быстро может измениться ситуация? Еще месяц назад одного ее видео было достаточно, чтобы уничтожить практически любого. Теперь же Котов и его прихлебатели неприкосновенны. Все те силы, что она приложила, чтобы ложно их обвинить, пошли прахом. И что хуже, теперь великая и несравненная Арисис буквально затыкали рот шавки императора, хотя еще совсем недавно они, виляя хвостиками, жрали из ее рук. Ее аккаунт в МВИ был заблокирован. Она создавала новые, и ее вновь и вновь блокировали. Как хорошо, что у нее был доступ к британской сети, где хватало сочувствующих. Как не прискорбно, если бы не британцы, то в данный момент Тарисис пришлось бы окончательно свернуть деятельность, хотя, с другой стороны, это открывало и иные перспективы. Раньше она не смела затрагивать императорских чиновников, не желая лишний раз связываться с правительством и кусать руку, которая кормит, но раз уж они сами решили объявить ее персоной нон -грата, то пусть пожинают плоды. За годы бурной деятельности у нее скопилось немало компромата насильных мира сего. Особенно много на императорского бастарда Александра, который не так давно исчез. Этот человек успел натворить столько дерьма за свою недолгую жизнь, что об одном этом можно снять десяток роликов. И, несмотря на все ограничения, на все попытки заткнуть ей рот, об Арисис и ее разоблачениях все равно говорили. Обсуждали каждое ее видео, и все же кое-что не давало Арине покоя. Котов и его люди, которые уничтожили ее репутацию — «Та крашенная сучка, Марина Танцова, что носила прежде дурацкий псевдоним Мира Ди. Именно она стояла за нападением на крепость Арисис. Именно она стоит за спиной Котова, и если получится убрать ее, то это решит целую кучу проблем. Может, сам великий князь Московский и неуязвим за счет своей силы, но вот его окружение — это другое дело». «Неудача. Похоже, их всех перебили». Сергей произнес это таким тоном, словно ничего иного от нанитых бойцов и не ожидал. «Никчемный мусор», — зло прошипела Арина. Но она тоже не делала больших ставок на первую атаку. Это были мелкие преступники, которые даже не понимали, на кого именно нападают. Им дали цель, дали стволы, а дальше дело за малым. Против самого Котова они бы точно ничего не смогли. Пустая трата денег, а вот против этих девиц могло и получиться». «Ни на что другое, кроме как сдохнуть, не способны. Лучше б машину заминировали». «Мы минировали», — напомнил начальник службы безопасности Арисис. «Значит, плохо минировали», — фыркнула та в ответ. «Что там от Легиона?» «Они готовы оказать нам свои услуги. Похоже, что с Котовым у них свои личные счеты». «О, вот это хорошие новости!» — осклабилась Арина, чувствуя, что, наконец-то, закручивается серьезная игра. «Куда бы там ни пропал Котов в очередной раз», Когда он вернется, его будет ожидать печальный сюрприз. Сколько они запросили? Много. Больше, чем мы можем себе позволить. Радость как рукой сняло. Она подошла к Сергею и заглянула ему через плечо на монитор компьютера. Сколько, сколько? Да они из ума выжили! В Российской империи сейчас им очень сложно работать. Все службы безопасности страны усилены из-за недавних событий. Они тоже сильно подставляются, принимая заказ. «Нахер их, не за такую цену. Ну а что там с сочувствующими?» «У нового великого князя точно должны иметься враги. Например, те же Добронравовы. Он же фактически присвоил их имущество». Никто не отвечает. Похоже, что ситуация из-за британцев сильно накалилась. Многие дворяне временно отложили свои обиды, чтобы не гневить императора. Сейчас не время для междоусобиц. «Серьезно? Никто?» «Никто не хочет подставляться и быть крайним». А они ими будут. Это нам уже терять нечего, а им очень многое. Все, на что мы можем рассчитывать, это вести информационную войну и нанимать такой вот расходный материал. Ну и говоря прямо, ты некоторым из наших сочувствующих наступила на мозоли в недавних роликах. «Да ладно, это же дружеские подначки. Напомнила, какой у меня есть на них компромат. Я же не говорила ничего действительно страшного про них». По выражению лица Сергея было ясно, что он с этим не согласен. Они этого не оценили. — И угрозы не работают. — Они не отвечают, говорю же. Девушка вновь цокнула языком и заходила по комнате. — Тогда обратись к нашим западным друзьям. Пусть подкинут еще денег. Нам нужен легион смерти для этого дела. Может, они надавят со своей стороны, собьют цену или оплатят половину, а лучше процентов восемьдесят. — Я попробую. «Давай-давай, мы должны прикончить этих шлюх до того, как Котов вернется!» «Вы в порядке?» — спросил Олег. Он прибыл на место перестрелки, как только Марина сообщила о произошедшем. Прибыл не один, а в сопровождении своего ударного отряда орков и еще нескольких охотников, которых дали ему в подчинение. Не сказать, что Олег хорошо справлялся по его собственному мнению, но все более сживался с ролью командира, хотя порой это и было сложно. «Да, пара царапин и немного стекла в волосах», — попыталась пошутить блондинка, но вышла натужно. Она пыталась вести себя как обычно, но Олег уже довольно неплохо успел ее знать и видел, что ее сильно что-то беспокоит. «Вопрос в том, кто их послал», — недовольно бросила Надя. Девушка уже успела немного пообщаться с прибывшими на место полицейскими. Может, сейчас она и была отстранена, но звонок начальнику в ИСР с коротким докладом о ситуации позволил действовать очень быстро. Ситуация была ясна как день. На представителей рода Котовых было совершено покушение. Нападавшие уничтожены. Котовы действовали в своем праве. По татуировкам это банда Хопцева. По крайней мере, это то, что я смогла раскопать за пять минут доступа в полицейскую сеть. «И кто это?» — спросил Олег. «Наемники. Мелкая банда из местных». «Мы с ними не пересекались, а значит, они просто исполнители». «Известно, где их штаб?» — сразу спросил Олег. «Можно разузнать, но нам нужно постановление суда или хотя бы отмашка от ЕСР. Не уверена, что нам так просто...» «Да плевать». «Просто разузная, дальше мы сами. Это же не просто нападение на членов рода. Вы так-то дворянские особы. Мы имеем право совершить свое правосудие». «Не перебор ли это?» — все-таки засомневалась Марина. «С Арисис это тебе не мешало». Сарисис мы не собирались устраивать бойню. Она сама начала. Ну и мы не станем начинать. Просто приедем потолковать, а там как пойдет. Олег ухмыльнулся, а Горхук, стоящий неподалеку и возвышающийся над людьми, злорадно оскалился. Ладно, делайте, что хотите. Но я с вами.